а сегодня наш Бранденбург больше, чем обычно. Ведь на встречу с нашим Эрихом пришли не только горожане, но и жители окрестных селений. Эрих Хонекер выступил на городском митинге с яркой, взволнованной речью. В ней слышались отзвуки голосов лучших сынов и дочерей немецкого народа. Можно было наглядно представить себе революционные традиции немецкого рабочего класса, его боевой партии, всегда твердо стоявшей на позициях классового единства с советским народом и его коммунистической партией. И невольно подумалось, что в сегодняшних успехах СЕПГ есть частицы души и сердца Карла Липнихта, Розы Люксембург, Эрнста Тельмана, других отважных борцов-интернационалистов. Вспомнились и активисты первого часа, пришедшая вместе с солдатами Советской Армии из окопов, из антифашистского подполья и тюрем, как Эрих из-за колючей проволоки фашистских концлагерей. Подтверждает это и волнующая символическая картина. Факельное шествие сотен тысяч членов Союза свободной немецкой молодежи в канун 30-летия Германской Демократической Республики в Берлине на Унтер-ден-Линден. Члены Союза свободной немецкой молодежи и пионер Тельмановец принимает из рук ветеранов немецкого революционного молодежного рабочего движения «Горящий факел» — символ пламени революции. В своих воспоминаниях из «Моей жизни» Эрих Хонекер писал, что эта картина напомнила ему историческое шествие 11 октября 1949 года, когда 200 тысяч членов Союза Свободной Немецкой Молодежи восторженно приветствовали только что созданное первое на немецкой земле государство рабочих и крестьян и его президента Вильгельма Пика. 30 лет спустя юноши и девушки, родившиеся уже при социализме, вновь произнесли от имени всей молодежи Германской Демократической Республики клятву верности своему социалистическому Отечеству. Еще до поездки в Бранденбург, сразу же после вручения мной верительных грамот, началась подготовка к предстоящему в октябре 1975 года визиту партийно-государственной делегации ГДР в нашу страну. Визит, как предполагалось, должен был стать одной из важных вех на пути дальнейшего развития союза и дружбы народов двух братских стран. 6 октября делегация ГДР, которую мне довелось сопровождать в поездке по СССР, вылетела в Москву. Состав делегации был весьма представительным. В нее входили семь членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК СЕПГ Хонекер, Штоф, Зиндерман, Грюнеберг, Хагер, Миттак и Мильке. Руководители других партий: Герлах, Геттинг, Гольденбаум, Хоман, министр иностранных дел ГДР Фишер, член ЦК СЕПГ, член Госсовета ГДР, мастер домостроительного комбината в Ростыке Штраус и посол ГДР в СССР От. Начало визита Ознаменовалось событием исключительной важности. 7 октября в Московском Кремле был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и ГДР. Находясь в момент его подписания в Екатерининском зале Кремля, мы, очевидцы этого поистине исторического акта, чувствовали и понимали, что руководители Советского Союза и ГДР скрепляет своими подписями документ, определяющий на многие годы магистральные направления нашей дружбы и братства, сотрудничества и товарищеской взаимопомощи, начинался качественно новый этап наших отношений. Новый договор отразил крупные положительные сдвиги, происшедшие в Европе и во всем мире за последние годы. Всем своим содержанием он был направлен на закрепление исторических итогов общеевропейского совещания в Хельсинке В нем выражено стремление обеих сторон вносить свой вклад в оздоровление международной обстановки, способствовать дальнейшему прочению мира и безопасности в Европе и во всем мире, утверждению принципов мирного сосуществования государств,